Исход муза с возгласом со вздохом шумным у меня забилось на руках в звёздном небе тихом и безумном снежный поднимающийся прах очертанья принимал как если долго вглядываться в облака образы гранитные воскресли смуглый купол плыл издалека Шизь млечный путь бледно-туманный перекинулись из темноты в темноту о музыкак нежданно я в стены Невский мосты и задев вседому синим мраке и спалинским куполом луну скрипнувшую как сугроб исаки медленно пронёсся в вышину Словно ангел на носу фрегата, бронзовым протянутым перстом рассекая звёзды, плыл куда-то в садник в изумлении неземном. И по тверди поднимался тучи тускло зарёённый изнутри дом и вереницы текучий статуи колонных фонарей, да или в просторах ночи синий и неспешно догоняя их господу несли свой чистый иний призраки деревьев неживых так проплыл мой город непорочный дивно оторвавшийся от земли и опять в гармонии полночной только звёзды тихи текли и тогда моя полуживая маленькая муза трепеща высунулась робко из-за края нашего широкого плаща берлин 11 сентября 1924 года